Поступь куль-отыра. Часов шесть гребли без перерыва, но едва ли одолели десяток верст. Ветер больше не метался, определился с направлением и тугим напором гнал холодные воздушные массы на юг, противясь продвижению судов. Стрельцы, вымотанные, промокшие насквозь, роптали. «Куда б то капище делось!» — ворчал Васька Лис, сопят натуги. «Чего в непогоду-то поперлись?» Мурзинцев был непреклонен. Он и сам завесло садился, подменяет то одного, то другого, чтобы передохнули, хотя не спал вторые сутки. Наконец вошли в устье Иртыша. Обь здесь текла по ходу солнца строго на запад, и только за Белогорьем плавно изгибалась на север. Если после реполовой Иртыш походил на залив, то обь царица распласталась морем. Левый берег разглядеть не удавалось, в хлебе дождя он таял, с сливался. Холмы Белогорья покоились на Южном берегу, но по такой погоде никакие ориентиры разглядеть не удавалось. И вполне могло статься, что табальчане проскочит Белогорье. Поэтому сотник решил идти вдоль левого берега, насколько это возможно, и просигналил рожу навести судно на юг как можно ближе к пойме. Струги, кренясь на левый борт, повернули и поползли к далекому берегу. Но затем ситуация загадочным образом переменилась. Началось с того, что Рожан услыхал глухие, тяжелые звуки, словно где-то далеко Отыр-Великан бухала землю булавой в сотню пудов весом. Звук был едва различим, и Толмач его слышал не столько ушами, сколько грудью и животом, где эти удары вибрацией во внутренностях отдавались. Удары следовали друг за другом мерно и монотонно, и казалось Толмачу, что это сам Куль-Отыр, владыка Вагульского подземного мира, Идиот под землей, сотрясая ее глубины тяжелой поступью. Рожен чую беду, но не понимая, откуда она явится и в какие одежды нарядится, вцепился в рукоять румпеля так, что костяшки пальцев побелели, и, дорезив в глазах, всматривался в горизонт. Толмач насчитал семь ударов, и на последнем ветер и дождь обрывались. Пространство словно сабли отсекло — И струги, лишившись сопротивления стихии, прыгнули вперед, так что носы судов над водой задрались. Стрельцы весла подняли, вокруг удивленно озирались, и удивляться было чему. Обь была темна и густа, как деготь. Небо синее до черноты, зато воздух светился. И теперь левый берег был виден четко, и на нем, правее хода судов, величественно белели, словно девичьи груди, два первых холма Белогорья. Никаких звуков больше не было, и на реку обрушилась тишина, плотная, как медвежье сало. И среди этой тишины, между двух черных, бездонных пропастей воды и неба, в замершем воздухе, казалось, что остановилось и время. Оструги против всех мирских законов проскочили пределы жизни и очутились во владениях вчерашнего дня, где нет ни людей, ни богов, ни смыслов. Но тишина длилась недолго, с полминуты, а потом... С юго-востока от Самаровского яма донесся пушечный залп, и следом свистящий плевок пищали, и тут же сиплый кашель мушкетов. Звуки пальбы были едва различимы, и если бы не гробовая тишина, услышать их было бы невозможно. Толмач оглянулся всего на мгновение, Самаровский далеко, пули сюда не достанут, и снова вернул взгляд туда, где совсем недавно мерно бухало пугающее нечто. Но на ведомом строге Мурзинцев, бывалый вояка, каждой жилкой, реагировавшей на выстрел, теперь смотрел не в сторону Белогорья, а туда, где раздавалась стрельба, пытаясь угадать ход сражения. Да и стрельцы и бросили весла, с банок поднялись, фузеи с плеч сняли, готовясь встретить неприятеля огнем. Все понимали, что речной дозор перехватил судно Яшки-Висельника, и между ними завязалась баталия. И ни до кого, кроме Рожина, не доходило, что удайся Яшки проскочить Самаровский ям, да оби ему останется идти еще часов пять-шесть. Пальба скоро стихла, но стрельцы продолжали смотреть назад, на юго-восток, ничего там не видя, в то время как беда шла с другой стороны. «Левый борт навесло, правый табань!» — заорал вдруг Рожан, и в крике его было столько мрачной решимости, что стрельцы, не раздумывая, ружья за спины закинули, на банки попадали и схватились за весла, С севера-запада тихо и неизбежно надвигался вал черной воды, высотой в добрую избу. «Оба борта навесло! Навались! Навались!» Головное судно, управляемое роженом, успело повернуться носом к волне и набрать скорость. «Держитесь, братцы!» — успел крикнуть толмач, вцепившись в рукоять румпеля обеими руками. Струк врезался в водяной вал, как в тесто, завяз, пополз носом по фронту волны, задираясь, грозя опрокинуться. Тишина треснула, порвалась в клочья, стаи перепуганных ворон разметалась над водным простором, обезумевшая опь с грохотом камнепада обрушила на палубу водяной шквал. Река ревела, изрыгала проклятие, бесновалась. Пласт воды прихлопнул палубу, как ладонь муху, ударил, покатился, вышиб судно, все, что было худо закреплено, врезался от разгона в мостик румпеля и, неспособный остановиться, накрыл корму вместе с толмачом, серебряным куполом, обрушился в реку позади судна, превратив воды за кормой в шипящую пену. Стрельцам со страху сил добавилось, так что гребли они втрое ретиве. Судно грузно переползло гребень волны и ухнуло вниз, набирая скорость, а следом уже шла следующая волна. Ирожен знал, что число им семь, и каждое будет больше и злее предыдущей. Когда волны все же прошли, и струк, покачавшись в штиле, застыл, Борта его дрожали, вибрировали, словно это не судно, а загнанная лошадь замерла посреди дороги, дрожа всем телом и силясь не рухнуть замертво. От напряжения уроженной перед глазами плыли алые пятна, и все, что он мог разглядеть, — это фигуру пресвитера Никона. На фоне слепящей белых холмов Белогорья. пресвитер в черной рясе стоял во весь рост, разведя в стороны руки, превратив себя в крест, и еще не осознав, что беда миновала, продолжал вещать молитву, распятого Господа нашего Иисуса Христа, в ад сошедшего и поправшего силу дьявольскую и даровавшего нам крест свой честный на прогнании всякого супостата, да укрепит нас во вере и во силе животворящий крест Господень. Аминь. Крест православия шел в земли верцев и ничто не могло остановить это движение. В ту секунду Рожен вдруг понял, что отец Никон весь шторм вот так простоял крестом на палубе. И река его тронуть не посмела, а потому слушал пресвитера с благоговейным трепетом и даже подумал, уж не молитва ли священника их уберегла. Но следом Толмач разглядел, что отец Никон привязан к мачте канатом, и испытал разочарование. Ведомому судну повезло меньше. Мурзинцев поздно осознал угрозу, и его струк не успел развернуться носом к волне. Вал врезался в борт под углом, Судно резко накренилось, выкинув за борт двух грибцов. Волной смыло шлюпку. По левому борту у Васьки-лиса сломалось весло, засвистели лопнувшие канаты такилажа, но струку стоял, не опрокинулся. Хотя волна развернула его почти поперек удара. Следующие две волны грибцы пытались развернуть судно носом к валу, но они лишились двух грибцов по правому борту, а на левом Васька-лис все никак не мог вставить в весельный порт запасное весло. Стихия швыряла судно, как берестяной завиток, и на шестой волне, когда струк вскарабкался на гребень, оборвались последние ванты, рей крутнулся вокруг мачты и раскрученным гасилом отлетел в сторону, а сама мачта, потеряв опоры, качнулась туда-сюда и вдруг лопнула. Перевалив гребень, струк полетел вниз, и вслед за ним, как копье катапульта, летела мачта. Она пробила и палубу, и корпус, завалилась, с треском ломая настил палубы палубу и планшир, и в завершение разрушений раскроила череп стрельцу Ивану Никитину. Последняя волна не смогла опрокинуть судно. С пробитым бортом струк быстро набрал воду и оттого отяжелело сел. Когда судно-рожено пришло на помощь, струк Мурзенцева сидел в воде почти по планширь. Стрельцов, выкинутых за борт, нигде не было видно. Зато вокруг, куда хватало глаз, река пестрела обломками обшивки, щипами, обрывками канатов, Плавли там и бочонки с водкой, кубышки с жиром и маслом, кузова с сухарями. Мешки с зерном, плавучестью не обладая, ушли на дно рыбе корм, уцелевшие перебрались на струк рожина. Перенесли тело стрельца Никитина, к тому моменту испустившего дух, и те немногие запасы, которые не расширяла волнами. Отошли от покалеченного судна. Около часа сновали межобломков, вылавливая провизию, подобрали рей и шлюпку, с отчаянием всматривались в темную воду, надеясь разглядеть тела товарищей, но так никого и не нашли. Оп. Забрала их безвозвратно. Мурзинцев был настолько мрачен, что стрельцы опасались на него глаза поднять. Сопели, молчали. Только отца Никона было слышно, стоя на носу, он молился о душах утопших. Струг Мурзинцева, лишившись балласта, к одну не пошел. Бросать его не стали, зацепили за бушприт канатом и потащили к берегу. Из-за обузы гребли еще часа два, пошло мелководье, Рожен теперь был на носу. Слотом в руках он мерил глубину, отдавал маневровые команды. К самому берегу подойти все равно не удалось. Метров за двадцать бросили якорь, добрались на шлюпках. Покалеченный струк решили оставить здесь. Чтобы выволочь его на берег и залатать пробоину, требовалась помощь, которую, кроме как в Самаровском яме, взять было негде. Так что судно затащили на мель и закрепили, привязав канаты к блистоящим деревцам. Мурзинцев дал стрельцам час на отдых. Путники повалились в траву, помалкивали. Никто не решался заговорить первым. — Мы что, опь пули пролетели? Прозевали, как в море вышли? — Наконец не выдержал Васька-лис. — Откуда такие штормы на реке? — То не шторм. Ветра же не было, — заметил Демьян Перегода. — В полный штиль. Река волны подняла. Закивал Недоля, соглашаясь с казаком. — Нечистые силы, не иначе. Водяного козни. Сотник поднял на Толмача тяжелый взгляд. — Что скажешь? — Рожен, что это было-то? — тяжело спросил он, неторопливо жуя левый ус. Толмач оглянулся на Мурзинцева, ответил. — Поступь куль-отыра должно быть. — А гараж на капище в бубен бьет. А куль-отыр под землей отзывается. Шаг сделает, опь стеной встает. — Должно быть? — переспросил сотник. — — Откуда же мне знать? Я к Куль-Отыру в Вагульскую преисподнюю не спускался. Рожен пожал плечами. — А это еще кто такой Куль-Отыр? — спросил Игнат Недоля. — Сатана, Вагульский, разве непонятно? чего отчего-то разозлился Васька-лис. — Ты, Игнат, порой тупей полено! — Отставить! — устала, но веско скомандовал сотник, увидев, что Недоля уже поднялся лису за трещину отпустить. — Беречь силы, отдыхать! Недоле коротко на товарища ругнулся, плюхнулся на место, спросил задумчиво, «А может, и вправду живет под землей великан?» «Чего?» — лис поморщился, скосил на товарища глаза. «Мне дед так сказывал. В старь люди были божики, а мы люди тужики, а позднее еще будут люди пыжики. Двенадцать человек соломинку будут поднимать, так как прежние люди поднимали такие деревья» что нынешним и ста человеком не поднять. — Ты о чем это? — не понял Ерофей Брюква. — О том, что народишко мельчает, что не ясно-то? — ответил за недолю Васька Лис. Игнат кивнул, продолжил. — Богатыри великана раньше везде жили. Так, может, тут остались? — Великанов за версту видать, — отрезал Ерофей Брюква. — Байки о них давно бы до Тобольска дошли. Что же не слышно про них? — Богатырь на то и богатырь. Чтоб по земле открыто ходить, до да бесов в честном бою побеждать, — пробасил отец Никон. А ежели он под землей прячется, какой же из него витязь? Это сатана нам козни чинит. Но да сила молитвы любую преграду сломит. Кости Митьки до да Андрюшки, обский старик уже обгладал, наверное. А Никитин, он, бедолага, перед богом без башки предстанет. Мрачно, с затаенной злобой, — произнес Васька Лис. Что ж, владыка, твоя молитва их не уберегла? — А потому и не уберегла, что мало в них веры было, — гаркнул пресвитер, распаляясь. — Ты, небось, дурачина, придумал себе, что коли крестик нательный тебе на шею надели, то того и достаточно? — Крещение, то только врата, а за ними до спасения еще длинный-предлинный путь, и путь тот тернистый ухабист, понеже без веры твердый, как железо булат, в пути там обязательно сгинешь. — Булат твердый, кто ж спорит? «Ток махрупкий, в морозе ломается», — пробурчал себе в бороду Васька Лис. «Вот мы путь наш молитвы и укрепим», — постановил Пресвитер, пропустив замечание стрельца мимо ушей. Пресвитер повесил на шею белоснежную епитрахиль с золотыми крестами, потом достал из своей торбы деревянный складень, завернутый в полотняный платок. Бережно истрепиться его извлек, к груди прижал и раскрыл створки, словно ставни в избе. И теперь на путников в ауре золотого сияния и искрах серебряной басмы грустно и ласково смотрел Иисус, все понимая и все прощая, а по бокам на створках к нему обернули лица Божья Матерь и Иоанн Предтеча, мудрые и печальные в своей святости. И путникам тоже как-то сразу захотелось приобщиться, прикоснуться к той святости, чтобы успокоиться, умиротвориться и почувствовать, что Господь их не оставил. Вставайте на колени Чада, помолимся.